629. -е. Сентябрь двадцать девятый. «Идите за мною, и будь мая века. Иначе не устоять в свете, все потонуло во мраке. Натиск последней сил темных ужасен, и сосредоточиться трудно. Хаос вторгается в мысли. Держитесь за меня неотрывно».